Приплевась опять Настасье в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание. — Да что же мне делать, Савелий Петрович, — оправдывалась Настасье. — Уж я пробовал и темные платья надеть, ни одно не сходится. — Ну, а не сходится, так и лежал бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы. к княжескому гробу подходить с таким брюхом за что же вы её обижаете савелий петрович вступил с симён ведь она мне законная жена тут греха никакого нет знаю я этих шлюх законных проворчал савелий и отошёл в свой угол настахи страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью но не находила слов только губы её перекосились от гнева И в глазах показались слёзы. На аспида и Василиска наступивший, читал псалломщик, и поверье льва и змея. Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо: "Вот вы, этот аспид и есть". "Кто это аспид?" "Ох, ты!" Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок. и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Мария Михайловна. Зало мгновенно опустело. Мария Михайловна, тетка жены, очень важная старуха, она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала, и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытый чёрным убором наподобие монашеского после чего почтительно поддерживаемая компаньёнкой направилась в комнату жены через четверть часа она воротилась ведя в свою очередь мою жену жена была в белом ночном капоте волосы у неё были распущены а веки так распухли от слёз что она едва могла открывать глаза но «Ну уже Зоя дитя моя уговаривала её графиня: "Будь ты стойкой. Вспомни, сколько я перенесла горя. Возьми себя в руки". "Хорошо, тётя. Я буду спокойной", отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но вероятность и сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших её женщин. еувили. Жена моя несомненно была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременные известные доли театральности, которые редко кто может избежать. Самый искренне огорчённый человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят. Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошёл высокий ещё не старый генерал с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошёл к мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев к албу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию: "Ну что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?" Дас, уж пресердство. 40 лет служил князю, и мог ли я думать ничего ничего? Книги ни тебя не оставит. И потрепав по плечу Савелье, генерал пошёл навстречу маленькому жёлтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его. "Ну вот, Иван Ефимович", сказал генерал. Ещё у нас одним членом стало меньше. Да, с Нового года это уж четвёртый. Как четвёртый? Не может быть. Как же не может быть? В самый день Нового года умер Полдиков, потом Борис Антонович, потом князь Василий Иванович. Ну, князю Васили Ивановичу считать нечего. Он 2 года не ездил в клуб. Однако он всё-таки возобновлял билет. Ползиков тоже был стар, но, князь Дмитрий Александрович, помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни, что делать? Ни вести, бо, ни дне, ни часа. Да, это все отлично, но вести, не вести, и это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь. А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрович поехал на похороны Василия Ивановича и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились. Сенатор опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее. Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Ивановича. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает. Казалось бы, что, всем этим гадостям конец. Так вот нет же. На своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника. Ну и язычок же у вас, Иван Ефимч. Ругаль бы живых, а то от вас и покойникам достаётся, есть такая пословица: "De mortis demonibus" «Вы хотите сказать о мертвых или хорошо, или ничего?» «А эта пословица нелепая, и я ее несколько поправлю. Я говорю «де мортис аут бене, аут мале» — о мертвых или хорошо, или плохо. Иначе ведь исчезла бы история. Ни об одном историческом злодеи нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое — Не даром у него было столько скверных историй. Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимович. Будет вам на том свете за язычок ваш. По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек. К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмём, чтобы недалеко ходить его брата Андрея. Ну, об этом я с вами спорить не буду. Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает? Важничти ему решительно нечем, но не в этом дело. Если такой человек, как князь Андрей Александрович, терпится в обществе, это доказывает только вашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нём недавно из самых достоверных источников.